Глава 53. Добравшись до следующего города, который назывался Йосе, они сняли комнату в таверне. Закончив писать письмо, Ракусюн сразу же отправил его в местную администрацию. По его словам, если письмо дойдет, то ответ пришлют прямо к ним в таверну. Йока не стала ничего говорить по этому поводу, она до сих пор не могла прочувствовать, Всю серьезность ситуации, поскольку не ощущала в себе совершенно ничего королевского. Но она не стала останавливать Ракусюна и прилежно выполнила все, о чем он ее просил. Как думаешь, долго нам придется ждать? поинтересовалась она. Трудно сказать. Я описал нашу ситуацию и попросил об аудиенции у Сайха но я понятия не имею, как скоро он удостоит нас своим вниманием. Я никогда не занимался ничем подобным. А мы можем просто поймать какого-нибудь чиновника и жалобно попросить у него помощи? Ну, если мы так поступим, скорее всего, они вышвырнут нас на улицу, — усмехнулся Ракусюн. А если власти проигнорируют наше письмо? Тогда мы продолжим писать им, пока они не обратят на нас внимания. Видишь ли, письмо — едва ли не лучший способ донести им всю нужную информацию. И ты думаешь, что они сразу поверят нам и выполнят нашу просьбу? Я все равно не знаю лучшего способа. Ох, как же все это сложно. Так ведут дела все высокопоставленные лица. Других вариантов нет. Хм. Оказавшись в центре чего-то грандиозного, Йока начала смотреть на вещи несколько по-другому. Покинув правительственное здание, кажется, это была окружная администрация, вместо дороги, ведущей к таверне, Ракусюн свернул в сторону площади. «Куда ты собрался?» «Покажу тебе кое-что красивое. Я думаю, тебе понравится». Здание правительства располагалось в самом центре города. Его окна выходили прямо на городскую площадь. Ракусюн целеустремленно шагал по площади, а Йока шла следом озадаченное. Наконец, они подошли ко входу в большое белое здание. Его алебастровые стены были богато украшены золотистыми узорами и барельефами, а крыша покрыта дорогой эмалированной плиткой. Над дверями, ведущими вглубь здания, висела табличка, гласившая «Светилище все». Подобные святилища встречались во всех городах, в которых она бывала до этого. Судя по всему, это было какое-то важное общественное здание. «Мы пришли?» «Да, это здесь». «Здесь написано, что это святилище. Здесь поклоняются какому-то богу? Тентею?» «Ты поймешь, когда увидишь», — ободряюще улыбнулся Ракусюн. «Они вошли внутрь. Там их встретили стражники». «Мы только посмотреть», — сказал Ракусюн, предъявляя свою табличку удостоверения. Йока последовала его примеру. Сразу за входными дверями начинался узкий сад, простиравшийся до самого центра святилища. Внутри здание оказалось более просторным, чем снаружи. Двери тоже были богато украшены узорчатой резьбой. Перед ними предстала еще одна стена, очерчивающая, похожая на ротонду, круглое внутреннее помещение. В этой стене было прорублено большое квадратное окно, через которое виднелся внутренний двор. У этого окна было расположено некое подобие алтаря. На алтаре были расставлены свечи, а также разложены цветы и подношения. У алтаря стояло несколько мужчин и женщин, которые старательно молились. Судя по всему, они молились кому-то или чему-то, находящемуся за алтарем но там не было ничего, кроме окна. Видимо, объект их поклонений находился за этим окном. За ним виднелся внутренний дворик, в центре которого росло одно единственное дерево. «Вот оно!» — благоговейно произнес Ракусюн, подойдя к алтарю и сложив руки вместе. Подумав немного, он взял Йока за руку. Оглядевшись по сторонам, Йока увидела слева и справа от алтаря два коридора, уходящих куда-то вглубь здания. Через окна в этих коридорах она видела, что землю во внутреннем дворике устилает белый гравий, а когда Йока увидела то, что стояло в центре дворика, у нее перехватило дух. Это было белое дерево. Путешествуя через горы, Ека частенько находила убежище под ветвями подобных деревьев, но это дерево было больше, чем любое, которое она видела до этого. В высоту это дерево было примерно таким же, как и остальные, метра два в самой высокой точке. Однако оно было значительно шире. Его раскидистая крона была около 20 метров диаметром. Самые нижние ветви практически касались земли. На ветвях не было ни листьев, ни цветов, лишь несколько цветных ленточек было привязано к тем ветвям, на которых созревали плоды. Плоды этого дерева также отличались от прочих. Они были значительно больше. Йоко пришлось бы обхватить плод двумя руками, чтобы поднять его. «Ракусюн, это...» «Рибоку» ребоку дерево на котором растут плоды ранка верно в каждом из этих желтых плодов развивается ребенок ух ты йока восхищенно разглядывала ребоку она никогда не видела ничего подобного в японии видишь йока когда сёку смыл тебя в японию ты находилась в одном из таких плодов мне сложно поверить во все это И ветви, и плоды этого дерева поблескивали словно полированная сталь. Если пара хочет завести ребенка, они приходят в святилище. Они приносят подношения и молятся о том, чтобы им доверили ребенка. Затем они привязывают к одной из пустых ветвей ленточку. Если тентей благословит их просьбу, на выбранной ими ветви появится плод. Плод созревает примерно за 10 месяцев после чего за ним приходят родители. Спустя ночь после того, как плод сорвут, его внешняя кожура лопается, и оттуда появляется ребенок. Значит, плоды ранка не растут сами по себе, и родители должны сперва попросить богов о ребенке. Верно. Бывает, что Тентей не откликается на просьбы людей, сколько бы они ни пытались. А бывают пары, которые получают ребенка после первой же молитвы. Небеса решают, насколько эти люди достойны, хватит ли у них знаний и навыков, чтобы вырастить ребенка. А со мной было так же. В смысле родители повязали ленточку на одну из ветвей и все такое? Да, и они наверняка расстроились, потеряв своего ребенка. А есть способ найти моих родителей? Я не знаю. Возможно, у тебя получится найти их по архивным записям, но нужно высчитать время, в которое тебя смыло в другой мир, вычислить место, где происходил сёку, и затем узнать обо всех ранках, которые пропали в то время. Это непростая задача». «Да, ты прав». Неожиданно Йока захотелось найти своих родителей. Это были люди, которые хотели обрести ее, которые молились богам о ее рождении Йока очень хотелось узнать какими людьми были ее родители К тому же тот факт что здесь она была кому-то нужна явственно доказал бы ее происхождение Да ей определенно было суждено родиться здесь в одном из королевств омываемых Кёкаем А дети рождаются похожими на своих родителей? Нет а с чего ты это взяла йока Заметив удивление Рокусюна, явно озадаченного таким вопросом, Йока усмехнулась. Действительно, она знала одну женщину человеческой расы, у которой был ребенок-крыса. В этом мире явно не существовало понятия генетики и наследственности. В моем мире дети обычно похожи на своих родителей. Но этим наши миры отличаются. Но, Йока, разве это не жутковато? Даже не знаю. Мне кажется, это будет выглядеть жутко, если все в семье будут выглядеть одинаково. Ну, если смотреть на это с такой точки зрения, то, может быть, ты прав. Йоко увидела, как во внутренний дворик вошла молодая пара. Они тихонько переговаривались друг с другом, выбирая, на какую ветвь им повязать ленту. Наконец, определившись с выбором, они вместе привязали к одной из ветвей красивую ленточку. Пара должна самостоятельно сшить ленточку. Думая о своем будущем ребенке, они выбирают один из узоров, приносящих счастье, и вышивают его на ленте. Надо же, этот обычай показался Йоко чрезвычайно трогательным. Я видела подобные деревья в горах. «Ябоку?» — переспросил Ракусюн, взглянув на Йоко. «Значит, они называются Ябоку. На них тоже росли плоды и все такое». «Существует два вида ебоку — те, из которых рождаются растения и деревья, и те, из которых рождаются животные». «Даже растения и животные рождаются из этих деревьев?» — широко распахнув глаза от удивления, переспросила Йока. «Ну, конечно!» — кивнул Рокусюн. «А как им еще рождаться?» «Ну, эм, если дети могли рождаться с деревьев...» то логично, что то же самое было с животными и растениями. Домашний скот рождается с ребоку. Фермеры приходят в особые дни и молятся у ребока о новых животных, выполняя особый ритуал. В дикой природе все животные и растения рождаются из ебоку. Плоды ебоку созревают сами по себе. В случае растений и деревьев из плода ебоку появляются семена, а в случае животных и птиц — молодые особи их вида. А разве для цыплят и прочих травоядных не опасно рождаться вот так вот? Мне кажется, одинокий цыпленок очень быстро станет чем-нибудь обедом. Родители животных тоже приходят за своим потомством. В ином случае новорожденные животные живут под деревьями, пока не научатся выживать самостоятельно. Поэтому другие животные не могут приблизиться к дереву. К тому же, звери, являющиеся естественными врагами друг друга, не рождаются в одно время. И даже если такое вдруг случится, ни одно животное не станет нападать на кого-либо под деревом. Поэтому люди, которые не успевают добраться до города до заката, забираются в горы и ночуют под Ебоку. Там всегда безопасно. Логично. Но у этого есть цена. «Неважно, насколько опасное существо родилось от Ебоку, его нельзя ловить или убивать в зоне видимости дерева». «Вот как. Кстати, как я понимаю, птенцы не вылупляются из яиц, верно?» «Конечно. Кто же захочет есть яйцо с цыпленком внутри?» — поморщился Ракусюн. «Да уж, вряд ли это кому-то понравится», — рассмеялась Йока. «Каждый раз, когда я говорю с тобой о таких вещах, Йока...» Тот другой мир кажется мне таким странным. О, я тебя понимаю. Слушай, а как насчет Йома? Они тоже рождаются из деревьев? Конечно. Хотя никто никогда не видел дерева, из которого рождаются Йома. Но говорят, что подобные деревья существуют, и я думаю, что так оно и есть. Хм, Йока кивнула. У неё на языке крутилось много других странных вопросов, но не все они были приличными так что она не стала задавать их здесь. Например, ее очень интересовало, чем же таким тогда занимаются люди в кварталах красных фонарей. «Что такое?» «Да ничего. Спасибо, что привел меня сюда. Было очень интересно». Ракусюн широко улыбнулся. «О, смотри, кажется, они закончили». Молодая пара, стоявшая во внутреннем дворике, держалась за руки.